Сэр Мэлори любезно предложил мне остаться ночевать у него, сотворив для этой цели отдельную комнату. Я постарался с максимальным удобством разместиться на жесткой солдатской кровати. При всем своем гостеприимстве старик придерживался твердых спартанских правил. Рыцарей положено содержать в строгости. Но ну, если что не так, то я ведь вроде муж ведьмы, следовательно, сам способен о себе позаботиться». Несмотря на изрядное количество алкоголя в крови, мне не спалось. У моего изголовья неслышно возник белый ангел. Это хорошо, я как раз хотел задать ему несколько несложных вопросов. «Сереженька, вы не забыли помолиться на ночь?» «Каюсь, забыл. А вы не забыли кое-что мне сообщить?» Анцифер долго делал недоуменное лицо, старательно хлопая глазами, понял, что отступать некуда, и шумно всплеснул руками. «Ну, конечно! Господи! Ну как же я мог забыть? Вы имеете в виду вашу записку Натальи Владимировне?» «Именно!» — строго подчеркнул я. «Ту самую записку, которую вы, по идее, должны были вручить ей из рук в руки. Так вы дождались Наташу?» «Эм, в смысле, вашу супругу?» «Анцифер, не стройте себя идиота!» «У Формазона это лучше получается. Естественно, мою супругу. Кого же еще?» «Ах, её. Ну, как же иначе? Дождался, разумеется. Хотя это свинская выходка моего братца с кофе, это скажу я вам. Он ведь горячий был, и пятна не так легко отстирываются». «Ланцифер, прошу вас!» «А что? Да вы знаете, сколько сейчас рекламируют стиральных порошков, и как трудно выбрать среди них единственный действительно полезный товар? О, истинно говорят, реклама — суть игрища бесовские». Я почувствовал, как меня охватывает совершенно непростительное раздражение в купе с искушением наколдовать сию же минуту еще одну чашку кофе, применив ее по методу формазона. Ангел это как-то уловил и бочком-бочком отодвинулся в сторону. «Сергей Александрович, я прошу вас выслушать меня спокойно и без эксцессов. На самом деле все не так уж и плохо. Когда ваша жена, немного усталая, пришла домой, я как раз развесил свои ризы на балконе. Для всех они невидимые, место много не занимали, ну и... все». — Не делайте такие глаза, я уже перехожу к главному. Наталья Владимировна прочитала вашу записку и крикнула. Нет, правильнее будет сказать. Закричала, а если совсем честно, то заорала во весь голос, выражаясь о вас и о своей родственнице такими словами, которые я никогда не решусь повторить. Поверьте на слово, я покраснел так, что меня стало видно. Однако, вот именно, а когда ваша супруга поняла, кого она перед собой видит, то потребовала немедленного и подробнейшего отчета о произошедших событиях. Что я мог? Это от обычной женщины еще можно попытаться удрать. Проблемно, но можно. А ведь, Наташенька, у нас ведьма. «И ведьма во всех смыслах этого слова...» «Что-что?» «Не понял». «Тысячи извинений». Тут же спохватился увлекшийся Анцифер. «Я вовсе не имел в виду, что она страшная, как Баба Яга. Просто ей быстро удалось вытрясти из меня душу. Она, знаете ли, умеет убеждать» когда мне сквозь зубы пообещали, что сейчас со мной сделают, если я сию минуту не признаюсь, где вы. Откровенность порой бывает более чем спасительна. Итак, Наташа где-то здесь, в городе? Не знаю, не факт. Я предельно коротко изложил всю суть проблемы. Наталья Владимировна выслушала молча, потом ушла в комнату, закрыла дверь, а потом... Когда я постучал, в общем, ее там уже не было. И исчезла, как Банни? Вряд ли. По-моему, она просто куда-то ушла, без всякого давления и по своей воле. Все ясно, важно подтвердил я, хотя ясности не было ни на грош. Сколько знаю мою Наташу, она не будет сидеть дома сложа ручки, когда с ее близкими случилась беда. Речь не обо мне. Я У меня есть опыт путешествий по темным мирам. В конце концов, рядом Анцифер и фармазон которые всегда выручат в трудную минуту, либо потопят окончательно. А вот за пропавшую сестренку действительно стоит поволноваться, особенно если учесть, каких дел она здесь успела наворотить. Сереженька, я что-нибудь сделал не так? Нет-нет, все в порядке, все правильно, спасибо. Вот только... Почему вы сразу не пошли за Наташей? Вы могли бы вместе прийти сюда, ведь вам всегда известно, где я нахожусь. — А, ну, я говорил, кажется... Вновь потупился белый ангел. Мои одеяния сохли на балконе. Наталья Владимировна буквально прижала меня к стене, а на мне было только нижнее белье. Я поэтому так легко и сдался. — Ладно, не переживайте, дружище. Да, кстати, а где у нас фармазон? Улыбаясь, зевнул я. Он очень занят. Похоже, у него действительно большие задолженности по отчетам. Раньше я полагал, что это у нас, наверху, самая разветвленная канцелярия. Оказалось, нет. У них внизу тоже все не слава богу. Кажется, ангел говорил что-то еще и еще... Глаза слипались веки тяжелели, и я мягко погрузился в глубокий сладкий сон. Меня убаюкала мысль о том, что Наташа здесь, где-то рядом, а значит, все будет хорошо, потому что моя жена — ведьма. К сожалению, сон был коротким. Надрывный голос Формазона, звенящий словно испанской сталь, яростно пытался пробиться сквозь непоколебимо уверенный тон анцифера. Их словесная дуэль поначалу казалась мне естественным продолжением сна, и я не торопился вставать. — Циля, пусти! Ты меня знаешь лучше пусти по-хорошему! Я ведь сейчас так орать начну! Потолок трещинами покроется! рота Ротоподъем! — Изыди, нечистый, не вынуждай меня повышать голос. Ой-ой-ой, сейчас у меня от страха копыта побледнеют. Сидит тут надутым, крылатым сусликом, в завитом парике, и не пускает меня к любимому хозяину. А если у меня сообщение важное? И если вопрос с жизнью и смертью припахивает? Сомкни уста, искуситель, ибо от тебя совсем другим припахивает. Господи! Что ты пьешь? Что ты пьешь, Господи? Ты у Господа, спрашиваешь, ли у меня? У тебя, естественно. Господь самогонку хлестать не станет. А уж закусывал наверняка салом и луком. Да ты хохол. Не надо переходить на личности геноцвали. Или, клянусь Аллахом, я назову твою национальность, невзирая на то, что ты давно уехал с родной чукотки и сбрил пейси. Вот именно к этому времени я окончательно осознал неизбежную необходимость вмешаться. После таких слов Ансифер и Формазон, как правило, начинают выяснять отношения на кулаках. Силы у них примерно равные. Практику наработали оба. Начинает обычно... Однако, когда я обернулся, дабы в сотый раз призвать дручунов... К примирению близнецы по-любовно сидели на пуфике рядышком, плечом к плечу, крыльями ко мне, приглушенно переговариваясь о чем-то своем. Золотистое сияние нимба одного отбрасывало теплые блики на рожки другого, более пасторальной картинки. Я не видел. — Простите, что разбудили, Сереженька, но вам, к сожалению, действительно пора вставать. Формазон уверяет, что все мы в большой опасности. «Неужели?» «Это что-то новенькое», — зевнул я, опуская ноги с кровати и кутаясь в одеяло. «Вы не поняли меня. Не вы в опасности, а мы. Все мы, трое. М -м -м, «Но вы же духи. Разве с вами что-то может случиться?» «Не скажите». Фармазон ведь уже намекал вам, как мало вы знаете о нас, духах. Но объяснять некогда. Вспомните-ка, среди оружия сэра Меллори случайно не попадался пулемет?